Тоже случилось в Финляндии. А случилась трагедия. В высоких Кремлёвских кабинетах было принято решение отрезать Германию от стратегического сырья в Швеции. Швеция это медь, свинец, цинк и, конечно, железная руда высокой концентрации. Замусило прибрать эти богатства к рукам или, в крайнем случае, поближе к ним подобраться. Путь через Финляндию. За одно Добавить ещё одну республику к нерушимому союзу. Было создано правительство из офицеров НКВД и ГРУ. Президентом был поставлен Оттаку Усинен. Его жена в это время работала в нелегальной резидентуре Рихарда Зорге. Министрами советские коммунисты финского происхождения. Была создана Красная армия Финляндии, которая должна была победно войти в Хельсинки и поддержать восставший пролетариат. А наша Красная армия должна была немного помочь братьям по классу. Всё население Финляндии было уже разделено на белых и красных. Так называемые белофины подлежали изоляции и ликвидации. Их ждало то, что и польских офицеров. Кстати, деление на белых и красных было проведено во всех прилегающих к нашим границам территориях. В 1920 году Мы воевали против белополяков в 1921 году, против белофинов и белокорел в 1927 году, против белокитайских генералов. Уже тогда вынашивались планы оказания пролетарской помощи народом Эфиопии. Всё сорвалось, и голод мы им устроили значительно позже. Но уже в 30-х годах существовало понятие белых негров. И не будем смеяться. Звучит это не более смешно, чем белые китайцы. Всю жизнь ищу белого китайца, но пока попадаются только жёлтые. И когда встречая в центральном органе Министерства обороны Российской Федерации упоминание о белофинах, например, 16 июля 1994 года, 28 апреля 1995 года. Я всегда спрашиваю: "А почему, собственно, главный редактор и корреспонденты Красной звезды не называет себя красно-русскими или красно-коричневыми? Когда, наконец, Министерство обороны России перестанет делить людей на пролетариев и буржуев, на сторонников и противников мировой коммунистической революции? Когда, наконец, Красная звезда перестанет повторять лозунг Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пора понять, что никому с нами добровольно соединяться не хочется. Уже сам термин «белофины» свидетельствовал о том, что наша цель — превратить их в красных. И осенью 1939 года была поставлена соответствующая задача. В кремлёвском кабинете как-то не думается о температуре в минус 40. И мысль о том, что кто-то коротает декабрьскую ночь без тёплого сортира, воспринимается без соответствующей остроты ощущений. И от того, что о мелочах Просто не вспомнили. Было принято решение помочь братьям по классу. Предполагалось, что белофины выбросят белый флаг. Сопротивление не предвидилось. Просто был отдан приказ вести войска. Афины упёрлись. Белого флага не выбросили. Встретили наших освободителей снайперским огнём. Они 20 лет ждали от нас именно этого шага и готовились. Началась война. Штурм прорыв. Но прорвать линию Маннергейма, как мы теперь знаем, невозможно. Ни при каких условиях и обойти невозможно. В севернее Ладоги вообще непроходимы леса, болота, тундра, огромные озера. И от того, что ожидалась безоговорочная капитуляция, никакой подготовки к войне в Красной Армии не проводилось. Планировался победный марш. Но мужественный народ Финляндии не сдался. И тогда Красной армии был отдан приказ сокрушить. Всю жизнь я слышал мнение: да что стой Финляндии было возиться? Нак тём её. Это мнение высказывали выдающиеся стратеги и политики, журналисты, генералы, адмиралы, простые люди на улице. Давайте на минуту с этим мнением согласимся. Если действительно там нечего было так долго возиться, то тогда давайте же поймём и Сталина. Он также думал: да что с ней возиться? От твоей подготовки соответствующей не было, а были настроения шапка-закидательские. Эти настроения понятны, особенно после блистательного Халхин-гола. Летом 1939 года Жуков разгромил целую японскую армию, а осенью приказ Мироцкову ввести войска в Финляндию. Понятно, после разгрома японцев Никто всерьёз не отнёсся к подготовке операции в Финляндии и обожглись. Но быстро среагировали и всё сделали как положено. Красная армия сразу после первых боёв отрезвела от шапка закидательских настроений. Бойцы и командиры Красной армии поняли: перед ними сильный противник, дисциплинированный, думающий, храбрый. Солдат Финляндии отличный стрелок, великолепный лыжник, Наd этим солдатом нет никакой военной бюрократии. Вся инициатива предоставлена ему, и он действует внезапно, решительно, напористо, от затяжных боёв уклоняется, наносит удар только тогда, когда уверен в неотразимом успехе, и тут же исчезает в тайге. Такого противника надо уважать, тем более что вся совершенная техника Красной армии в этих условиях бесполезна. использовать самую современную технику Красной армии против мелких групп финских лыжников это то же самое, что бить блох танковым двигателем. Ты шапками их тоже не закидаешь. Удивляет меня то, что находятся очень даже не глупые люди, которые много лет подряд повторяют. Подумаешь, какая-то там Финляндия, какая-то там линия Маннергейма, какой-то снежок полутораметровой глубины. Какой-то там морозишка за 40. Что, мол, с этой Финляндией было возиться. А ведь так может говорить только тот критик, который сам ещё от шапка закидательских настроений не отрезвел. Удивительно поведение и некоторых выдающихся стратегов. Линия манергейма строилась как абсолютный рубеж со стопроцентной гарантией непреодолимости. В её строительстве участвовали лучшие, за исключением, понятно, наших. Инженеры-фортификаторы мира. Было признано на всех уровнях. Давайте полистаем военные журналы 30-х годов. Что прорвать линию Маннергейма нельзя ни за 5, ни за 10 лет. Нельзя вообще прорвать. Никогда. Никакими силами. Строилась она с единственной целью. Сдержать прорыв именно Красной Армии. Какой же еще? И вот Красная Армия линию Маннергейма прорвала. прорвала зимой, прорвала без подготовки, экспромтом, не за 10 лет, не за 5 лет, за 3 месяца. Все, кто предрекал, что Красная армия никогда линию Маннергейма не прорвёт, были, мягко говоря, посрамлены. Красная армия проломав линию Маннергейма, опровергла и опрокинула представления мировой военной науки о непреодолимости подобных укреплённых полос. Военным экспертам Запада следовало признать потрясающие боевые качества Красной армии и ошибочность своих прогнозов. Из боевых действий в Финляндии следовал только один вывод: для Красной армии нет ничего невозможного. Если она способна наступать в таких условиях, значит она способна наступать в любых других. Хуже этого не бывает. Если Красная армия проломала линию Маннергейма, значит Она готова сокрушить Европу и вообще кого угодно. Победоносная Красная армия совершила то, что стратеги с Запада считали невозможным. Но стратеги не стали признавать ошибочность своих прогнозов и предсказаний. Вместо этого они объявили Красную армию не готовой к войне. И мы это проглотили, съели, скушали, схавали.